Глава 7. Его величество, шериф Макдиси, правитель Эмиратского престола, уже не первый час наблюдал за поведением своего старшего сына. Фахт был его любимцем. Красавец-парень, умница-талант, прирожденный наследник. И пусть его мать так и не стала его законной женой, она навсегда останется для него особенной женщиной строптивой англичанкой, ворвавшейся в его студенческую шальную жизнь в Оксфордском компаунде, и навсегда перевернувшей его представление о том, что женщина должна быть безропотной вагиной, пригодной лишь на зачатие наследников. Эмма была молодым преподавателем английской литературы Красавица-блондинка с пронзительными, зелено-карими глазами и статной фигурой поразила 24-летнего студента магистратуры сразу, как только переступила порог их аудитории. Шериф попытался было подкатить к ней, но та лишь пренебрежительно понимающе вскинула бровь и сказала ему, что за пять лет практики в университете повидала немало отпрысков богатых фамилий с формирующимся гормональным фоном. Так что страстным напором и большими деньгами ее не удивить. Макдиси был в ярости. Никто и никогда ему еще не отказывал. Женщины занимали слишком определенное положение в жизни их семьи, чтобы хоть как-то влиять на настроение мужчин. У всех были свои роли. Рожающие рожали, удовлетворяющие удовлетворяли, прислуживающие прислуживали». Иногда эта связка немного тасовалась, но смысл оставался таким. Что называется, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Его отец говорил ему с детства, «Сын, ты можешь переживать о чем угодно, о судьбах Родины, о пострадавшем копыте твоего любимого скакуна, о финале интересной книги, которую читаешь, но никогда не допускай, чтобы твое сердце переживало из-за женщины. Хочешь — бери, не хочешь — забывай». «Их слишком много, чтобы они занимали твой разум дольше, чем отведенное на удовольствие время». Даже его мать и та вписывалась в его системе ценностей в эту парадигму. Никогда сын не воспринимал ее как человека, с которым можно говорить о чем-то вне пределов бытовых вопросов. Эмма была другой. Она рвала его привычные стереотипы. Она нарушала все заветы отца шериф горел. В буквальном смысле этого слова в первый раз в жизни испытывал жар в сердце. Но он бы не был шерифом Макдиси, если бы просто сидел и страдал, как отвергнутый юнец. В конце концов, он наследный принц. Если он не сможет покорить женщину, как он сможет покорить целую страну. И тогда он придумал своеобразный путь к ее сердцу. Он просто стал лучшим ее учеником. Когда красивый, уверенный в себе молодой араб с пылкими глазами цвета ночи и волосами вороньего крыла читал ей часами наизусть со своим очаровательным акцентом в оригинале Шекспира, она таки растаяла. Их страсть продолжалась пару месяцев, а потом Эмма пропала. Просто испарилась. В один прекрасный день просто не появилась на работе. Преподаватели в кулуарах шептали, что она секретно вышла замуж за именитого арабского ухажера и уехала в его дворец. Другие, напротив, говорили, что ее отношения с ним оказались фатальной ошибкой, стоившей ей жизни. О пропаже дочери тревогу забили родители. В университет даже приезжали представители Скотланд-Ярда. И они, вопреки протестам эмиратского консула, ссылающегося на дипломатическую неприкосновенность именитого студента, допрашивали и самого шерифа. Допрашивали, потому что он сам охотно вызвался пообщаться с полицейскими, он сам сходил с ума, место себе не находил, уверяя, что отдал бы все, лишь бы узнать, где любимое. В виде отчаяния молодого, восточного красавца, женщины невольно завидовали, хоть и понимали, завидовать нечему, Эмма так и не нашлась. У этой восточной сказки не было счастливого конца. Что там произошло, так и осталось тайной. А поскольку в истории невольно фигурировал арабский принц, историю быстро замяли, изъяв из публичного дискурса. Но за спиной, шепотом, сплетни все-таки курсировали. Поговаривали даже, что пылкость и неосторожность любвеобильного, венциносного араба сделали так что о нездоровом интересе сына к английской преподавательнице узнал сам король. Шериф даже воспользовался королевскими связями и попытался подключить к ее поискам компетентные структуры его страны. А они-то искать умели, но безрезультатно. На летних каникулах, вернувшись в Эмираты, совершенно отчаявшимся и разбитым любовной тоской, не проходившей почти год, он узнал от представителя разведки Эмиратов Шокирующую новость. Его Эмма буквально несколько дней назад умерла при родах. Его сына. Сына шерифа. Когда ему принесли беспомощный живой комок, он не мог понять, что чувствует. Боль? Тоску? Сожаление, смятение, нежность к этому малышу? а зеленоглазом малыше так и не узнали родные матери в Великобритании. Зато в семье МакДиси Он стал негласным любимцем. Зеленокарие глаза, красивая кожа медного оттенка, волевой характер. Он всегда знал, это наследие матери его сына, ставшего для него единомышленником, другом, товарищем. факт был для шерифа продолжением женщины, которая раскрыла перед ним не только ноги, но и целый мир». И вот теперь не без гордости он смотрел на своего красавца-сына, свою отдушину, свое продолжение. Всего 30 лет разницы, цифра никакая в сравнении с целой вселенной интересов и знаний, которыми он делился со своим любимым чадом, безапелляционно, на лютую зависть детям от его официальных жен, готовя малыша в свои преемники. Если его любимый, хоть и уже 30-летний мальчик чего-то хотел... Он всегда это получал. И шериф Макдиси явно видел, что сейчас хотел он ослепительную красавицу из дома у Вейдатов, Его главное сокровище – любимую дочку своего легендарного отца, одной из самых завидных невест Ближнего Востока. Амаль приехала на день рождения старшего брата вместе с сестрой Мадлен из Парижа почти впритык с началом официального мероприятия. В Париже была сильная гроза, самолет задержался с вылетом, Василь был крайне недоволен, что девчонки решили прилететь регулярным рейсом вместо того, чтобы воспользоваться частным бортом, но жизнь в Европе неминуемо накладывала отпечаток на представителей правящих семей Ближнего Востока. Живя там, в окружении другой культуры, под влиянием современных трендов и веяний, они неизбежно становились более либеральными, терпимыми, демократичными. Шериф знал это по себе и даже приветствовал такое взаимопроникновение культур, считал, что гены и воспитание все равно возьмут свое. Зато умение почувствовать себя простым смертным изрядно поможет им потом в жизни, полный соблазнов, безграничной власти на родине, научит их быть справедливее, объективнее, терпимее, а главное — ценить то привилегированное положение, которое даровал им Аллах, и успешные родители. Когда обе красавицы спустились в общий зал, гости уже оживленно общались за аперитивом, не садились за стол лишь в ожидании девушек. Казалось, в огромной, шикарно убранной комнате повисла гробовая тишина, когда по мраморным ступеням дома-дворца у вейдатов ритмично стали отбивать такт две пары стройных женских ножек. Видно, эти ножки, конечно, не было, Они были умело и изысканно спрятаны под шикарные вечерние платья в пол лучших арабских дизайнеров, но мужская фантазия и опыт все дорисовали и без того. Обе они были ослепительно красивы. Мадлен – томной арабской красотой. Темно-каштановые кудрявые волосы, чуть ниже бедер, полные губы, огромные карие глаза. Говорили, первая жена Васселя, Увейдата, была очень красивой женщиной – Вот только в сердечных вопросах дело далеко не только в красоте. Шериф прекрасно знал, что сердце этого мужчины всегда принадлежало одной женщине, той, что сейчас сидела по правую руку от него, всегда рядом, всегда в поле его ревнивого взгляда. Влада, казалось, была вне возраста и времени. Идеальная фигура и благородное лицо до сих пор заставляли оборачиваться на блистательную первую леди мужские головы, Шериф и сам, признаться, какое-то время был увлечен ею. Впрочем, это отдельная история. Сейчас глаза опытного эмиратского ястреба были устремлены на ту, кто смогла заставить его, обожаемого сына, стоять уже какую минуту, словно он истукан, и не дышать. Амаль была словно точной копией Влады в молодости, только с удивительно пронзительными, глубокими голубыми глазами. Эти глаза завораживали и освежали, как легкий бриз с моря. Они обещали рай и соблазн, нежность и чистоту. Они обещали целый мир. Статные и высокие, обе девушки пленяли бы мужские сердца, даже если бы родились в обычных семьях. Что уж говорить о том, что принцессы буквально купались во внимании и обожании с самого раннего детства. А дальше только больше – Амаль заканчивала балаковриат в сорбоне ей едва стукнуло 21. Мадлен было 25. Девушка работала журналистом в одном из самых престижных французских изданий и пока не была кольцована лишь потому что отец шел у нее на поводу, не спешил выдавать дочь замуж без ее желания, несмотря на толпы претендующих на ее руку и сердце. За край рад мальчик мой! «А то я решу, что ты влюбился!» — усмехнулся тихо отец, не сводящему уже какой минуты взгляда Самаль Фахду. Только подкол отца заставил того отвести взгляд от девушки. «Удивительно, мы не виделись с ней года четыре. Она так выросла!» — словно завороженный прошептал Фахт. «Милые девочки имеют тенденцию превращаться в красивых девушек, сын, чтобы стать чьими-то желанными женщинами». Фахт бросил на отца быстрый знающий взгляд. Он и сам об этом подумал. На самом деле уже не первый раз думает. «Теперь я понимаю, факт почему ты пропадал в юности тут каждое лето». Специально громко сказал шериф, оказывая небывалую честь, подходя к девушкам у Вейдат. — Не мудрено пропасть и забыть свою родную страну, когда самые красивые девушки региона живут с тобой под одной крышей. Подошел. Поцеловал галантно руки обоим красавицам. Фахт проделал то же самое, невольно задержав руку Амаль чуть дольше, чем было бы положено. — Люльтик. Сказал он тихо, чтобы слышала только она. «Давно не виделись». Девушка бросила на него быстрый смущенный взгляд, лишь улыбнувшись, но ему понравилось. «Люльти». Он любил называть ее так. Это сокращение использовал только Василь. Да и то не всегда. «Люлю» -лю в переводе с арабского «жемчуг». Амаль никогда не понимала, почему именно такую... Уменьшительно ласкательную форму некоторые арабы применяли к ее имени. В детстве это бессило, а сейчас... Сейчас его хриплое, люльти, вызвало какие-то странные, новые эмоции. Впрочем, она быстро отвлеклась, когда ее взгляд встретился с тем, кто не оставлял ее мысли и сердце столько, сколько она себя помнила. Перед ней стоял анвар, все такой же, неимоверно статный, Такой же теплый, горячий, словно вся красота и сила летнего Средиземноморья, сосредоточены были в его красивом по-мужски теле и лице. Вечно загорелая кожа на фоне немного выгоревших длинноватых волос, аккуратная бородка, ее сердце пропустило несколько ударов, когда в его взгляде она наконец увидела то, что столько лет искала. Мужской интерес. «Анвар Дипп!» Тоже понял, что малышка Амаль выросла. Внутри все непроизвольно сжалось. И эта разлука в долгие четыре года стоила того, чтобы произвести такое впечатление на него».